У вас есть венецианская мебель? Поинтересовалась дама. Разумеется, и при том самая лучшая. Заверил ее Сильвер тайком давая мне знак удалиться. До свидания, граф Арсини. Обратился он ко мне чуть громче обычного. Завтра утром мы доставим вам мебель, но не раньше одиннадцати, предупредил я. От одиннадцати до полудня в Риц, Ревуар, Моншер. «До свидания, мой дорогой!» «Ревуар!» — ответил Сильвер с сильным акцентом. «В одиннадцать тридцать, как часы!» День близился к вечеру. Я только что перекусил в Дрогстере, взяв самое дешевое, что было — две сосиски и две булочки. Потом долго ел глазами рекламу мороженого. «Америка — страна мороженого!» Здесь даже солдаты на улице беззаботно лизали брикетики в шоколадных вафлях. Этим Америка разительно отличалась от Германии. Там солдат готов стоять на вытяжку даже во сне, а если случится ненароком выпустить газы, то он делает вид, что это автоматная очередь. По 52-й улице я побрел назад в гостиницу. Сменный портье Феликс Брайн стоял в дверях. — А Мойкова нет? — поинтересовался я. — Сегодня же суббота, — напомнил Брайан. — Мой день. Мойков в разъездах. — Верно, суббота. Как же я забыл. Значит, впереди длинное пустое воскресенье. — Вот и мисс Фиолот, — тоже господина Мойкова спрашивала, — вяло обронил Феликс. — Она еще тут или уже ушла? — По-моему, еще здесь. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила. Мария Фиола вышла мне навстречу из полумрака плюшевого будуара. На ней опять был ее черный тюрбан. — У вас снова съемки? — спросил я. Она кивнула. — Совсем забыла, что сегодня суббота. Владимир уехал развозить клиентам свой напиток богов. Но я все предусмотрела. У меня теперь припасена здесь собственная бутылка. У Мойкова в холодильнике припрятана». И даже Феликс О'Брайен пока что не смог ее обнаружить. Но это, конечно, долго не протянется. Она прошла в комнатенку за стойкой и извлекла бутылку из холодильника, откуда-то из самого угла. Я поставил рюмки на стулах возле зеркала. — Вы не ту бутылку взяли, — предупредил я. — Это перекись водорода. — Да к тому же концентрированная, яд! — я показал на этикетку. Мария Фелл рассмеялась. Бутылка та самая, а этикетку я сама наклеила, чтобы Феликса отпугнуть. Перекись водорода, как и водка, ничем не пахнет. У Феликса нюх на спиртное просто феноменальный, но тут он ничего не учует, пока не попробует. А чтобы не попробовал, этикетка, яд, просто, верно? «Все гениальные идеи простые», — ответил я, давая дань ее изобретательность потому-то они так тяжело и даются. Первую бутылку я себе тут уже несколько дней назад завела. Чтобы Феликс на нее не позарился, Владимир Иванович перелил водку в старую запыленную бутылку из-под уксуса и даже бумажку приклеил с русскими буквами. Но она на следующее же утро исчезла. — Лахман? — спросил я, пронзенный молниеносной догадкой. Она в изумлении кивнула. — Вы-то откуда знаете? — Природный дар аналитика, — сухо ответил я. Он признался в содеянном. — Да, и в приступе раскаяния даже принес взамен вот эту бутылку. Она больше. В ту едва пол-литра набиралась, а в этой добрых три четверти. Ваше здоровье и ваша лурдская вода, — подумал я. Лахман даже... Заподозрить не мог, что это водка. Он же вообще не пьющий. Одному богу известно, как приняла его с такой святой водицей Пуэрториканг. Впрочем, может, он как-нибудь сообразил выдать ее за сливовицу из Гефсиманского сада. «А я люблю тут посидеть», — призналась Мария Феова. «С прежних времен привычка осталась. Я ведь долго тут жила». Я вообще люблю гостиницы. Всегда что-нибудь случается. Люди приезжают, уезжают. Встречи, расставания — самые волнующие мгновения в жизни. Вы так считаете? А вы нет? Я задумался. В моей жизни встреч и прощаний было достаточно. Даже с лихвой. Прощаний больше. Пожалуй, возможность спокойной жизни волнует меня куда больше. Может, вы и правы, заметил я. Но тогда, наверное, большой отель еще интересней. Она затрясла тюрбаном так, что бегуди зазвенели. Они все бесцветные, а здесь все по-другому. Здесь люди не прячут своих эмоций. Вы это по мне могли видеть. Вы тут Рауля уже встречали? Нет. А графиню? Только мельком. Тогда у вас еще все впереди. Еще водки. Рюмочки такие маленькие. Они всегда малы. Мария Фиола потрогала пакет, лежавший рядом с ней на столике. Это мои парики. Рыжий, белокурый, черный, седой и даже белый. У нас сегодня цветные съемки. А почему бы вам не пойти со мной? Или у вас другие планы? Да нет... Но ваш фотограф меня вышвырнет. Никки? Что за вздор? Там и без нас будет куча народу, не меньше дюжины. А если вам станет скучно, в любое время сможете уйти. Это не светская вечеринка. Хорошо.